После битвы Александр выехал на берег и оттуда наблюдал за явно затихавшей битвой. Он зорко смотрел во все стороны, стараясь разгадать, куда девалось множество немецких союзников — летов, чудинцев и других бичами согнанных крестьян, которых немцы насильно заставили отправиться в поход против Новгорода первоначальных их было в несколько раз больше, чем немцев, но, увидев поражение своих высокомерных господ, они, бросая оружие, со всех ног уже бежали прочь с места битвы, надеясь укрыться в лесах. Многие русские удальцы на своих неказистых мохнатых лошаденках, часто даже без седла, с рогатинами в руках, гонялись за убегавшими. Постепенно озеро пустело, жалкие ничтожные остатки немецкого войска поспешно удалялись к Сублицкому берегу, стараясь оторваться от преследующих их русских ратников. Повсюду бесчисленными черными пятнами на снегу выделялись тела убитых и раненых. Александр помчался к большеку где столпившиеся возле дороги люди рассматривали немецких пленных. Мимо него вели группами еще недавно гордых нарядных рыцарей, которые в латтах, но теперь без шлемов, угрюмо шагали закрученными за спиной руками. Их погоняли, посвистывая и постегивая новгородские ратники. Один из них в старом зипуне и новых лаптях весело покрикивал. «Вот приехали гости незваные, стали пировать, до да похмелья вышло тяжелое». Александр не узнавал прежних меченосцев, куда девалась их наглая напыщенность, их уверенность непобедимости и своем превосходстве над всеми. Теперь угрюмые лица пленных были полны только непримиримой злобы. Не доезжая до пушки леса, князь задержался. К нему по новгородской дороге, обгоняя друг друга, бежали мужики. Они что-то кричали, размахивая руками. Узнав его, передние бросились к нему, на ходу снимая шапки и вытирая ими потные лица. «Сокол ты наш ясный, свет наш Ярославич! Ты уж прости Христа ради, что запоздали мы! Это твои берючие ротозеи виноваты!» поздно прискакали на погост, а дома нас не было, мы в лесу по твоему наказу готовили строевые лесины. А сейчас-то вы о чем тужите? Хотели тебе подсобить, в драку с немцами вязаться, да не поспели, пока добегли, совсем упарились. глядим тут и без нас ты управился, жару окаянным задал». Александр рассмеялся. Да уж такого жару что от него немцы в воду под лед полезли, чтобы малость простыть. Мы им накрепко и надолго отбили охоту совать нос в наш огород. А вам спасибо, поклон земной, что отозвались на мой клич. Ступайте, други, к нашим новгородцам, там, на пушке леса, они уже костры разводят и вас покормят, чем Бог послал». Александр медленно шагом приезжал вдоль лесной опушки. Ветер качал сосны, и они тихо стонали и поскрипывали. Князь снял шлем и подставил порывом метра свою разгоряченную голову. Далеко впереди, удаляясь в сторону Новгорода, тянулись беспредельные леса и перелески. Он отыскивал что-то глазами, И, наконец, увидел поселок, над которым поднималась веткая колоколенка деревенской церкви. Александр перекрестился и тихо стал шептать молитву, не замечая, как к нему подошли две женщины-простолюдинки и остановились, ожидая, пока он их увидит. Старшая, уже седая, приблизилась и, коснувшись рукой его стремени, сказала, «И спалать тебе, смелый княжечка!» О, Лекса, все мы, бедные смерды, людишки черные, тебе низко кланяемся. Отстоял ты землю русскую, от лихого ворога оборонил. Да сохранят тебя Господь и Матери его, причистые на многие лета. Спасибо на добром слове. Въехав на бугор, Александр еще раз окинул взглядом недавнее поле битвы. Делется ее? Более крошился, и прибавлялись новые черные полыни. Лицо Александра светилось торжествующей силой и радостью победы. Он поднялся на стременах и с каким-то юнным мальчишеским задором высоко подкинул шлем, поймал его на лету, потом повернул коня, помчался во весь дух к тому месту, где должны были ожидать его боевые товарищи. Они скакали уже ему навстречу с радостными криками.